Глава третья. Пещера. Спустя три часа после инцидента с зеркалом Райан позвонил Джошу, но гудка не было, так что Райан набрал номер Челли. «Алло?» По телефону голос Челли звучал еще тоньше и звонче. «Челли, привет!» Райан просто не мог сразу заговорить о главном. Чили, я прокинул Пуансеттию. Это не страшно, потому что я сам упал, ударился головой, обжегся, попав рукой в кастрюлю с кофе. Так что меня не слишком ругали. Если честно, маму взбесила не неуклюжесть Райана, а собственная непредусмотрительность». Она хотела самолично отвезти его в травмпункт и прикидывала то ли отменить интервью, то ли попросить отца сообщить журналисту, что она ужасная мать, готовая сварить собственного ребенка в ванне с кипящим кофе. Но Райан видел ее досаду, а потому, восхищаясь твердостью собственного голоса, убедил маму, что ожог не сильный. В конце концов, та согласилась не отменять интервью. Короче... «Челли, такой вопрос. Можно сегодня прийти к тебе?» «И Джошу, позови, пожалуйста». Инцидент зеркалом надо обсуждать при личной встрече. Челли побежала спрашивать у мамы и мигом вернулась к телефону. «Мама разрешила. Говорит, что я не буду путаться у них под ногами, когда в гости придет мисс Госсемер». Мисс Госсемер была старой подругой бабушки Челли. Когда бабушка тихо покинула этот мир, мисс Госсемер ловко заняла ее место в семье. С одной стороны, родители Челли показали свою доброту, приняв ее в дом. С другой, ситуация напоминала кошмарный сон, где родного человека подменяет чужак. Райан не обсуждал с Челли эту тему, но девочка наверняка чувствовала то же самое. Мама Райана, терзаемая чувством вины, подвезла сына на машине, и ему не пришлось идти пешком через парк. Дом Челли ничем не отличался от остальных. Высокие узкие окна, широкие подоконники, на которых обожали спать кошки. Как часто бывает в старых домах, в передней части дома находились вход в подвал, квадратная дыра с лестницей и крыльцо с двумя ступенями. Подвальные окна расположены ниже уровня земли. В одном из них Райан увидел Челли. Девочка с улыбкой помахала ему. В этот миг открылась входная дверь. «Здравствуй, Райан!» сказала мама Чили, скользнув по нему взглядом и уставилась на машину. «Твоя мама не зайдет на чашечку чая?» «Э, «Простите, у нее... Э, ну, буквально сейчас назначена встреча». Мама Райна помахала из машины рукой. На ее лице застыла ясная широкая улыбка, предназначенная для тех, кто ее раздражал, вроде мамы Чили, обожающей расспрашивать о знаменитостях. «Жаль» сказала мама Челли, рассеянно оглядев мальчика, будто проверяла, правильный ли товар ей доставили. Маму Челли звали Мишель. В детстве ей нравилось, когда ее называли Челли, и она именно так написала в свидетельстве о рождении третьей дочери. Она и в жизни производила впечатление женщины, способной дать ребенку свое уменьшительное имя. Обладательница больших рассеянных глаз и широкой рассеянной улыбки, она вечно суетилась, как моль в абажуре. Заслышав, как одноклассники дочери обзывают ее инфузорией, она говорила что-нибудь вроде «забавные детишки, правда?». Вслед за Мишель Райан зашел в дом, и ручка зонта мисс Госсемер по традиции клюнула его как попугай. Дом Челли всегда был наполнен звуками, на которые, к удивлению Райана, никто не обращал внимания. В кухне надрывалось радио, в пустой комнате журчал телевизор, Наверху кто-то с кем-то спорил. Каждые пять минут кто-нибудь топал по лестнице. Челли ждала его в кухне. Ее приветствие потонуло в шуме спора, вспыхнувшего наверху. Целеста, старшая сестра, на ходу надевая мотоциклетный шлем, вихрем пронеслась к дверям. Ее оппонент, средняя сестра, Кэролин, громко хлопнула дверью у нее за спиной. Прихватив напитки, Райан с Челли спустились по узкой лестнице в пещеру. «У тебя под повязкой жуткий ожог?» Райан начал разбирать нервную болтовню Челли, лишь когда за ними закрылась дверь. «Нет, не показывай. Ненавижу всякие раны. У меня от них в животе все переворачивается». Подвал достался Челли в безраздельное владение, поскольку сестрам не нравились... Ни окна, куда почти не проникал свет, ни надоедливые тиканье лампы, ни желтые разводы непобедимой сырости на стенах. Чили обожала свой обширный прохладный каземат с такой страстью, что сестры, узная о том, лопнули бы от зависти. Подвал идеально подходил для тайных сборищ. рэн любил смотреть в окно на ноги прохожих, не подозревающих, что за ними наблюдает снизу. Сложно, потому что от нее всегда такое чувство, но знаешь, как бывает, когда за тобой следят? Это вот ощущение, будто завора цепанули сухих листьев. Райан вообще не понимал, о чем говорит Челли. К счастью, девочка не требовала от слушателей внимания. Достаточно привыкнуть к трескотне, и можно воспринимать ее как ненавязчивый фон для размышлений. Когда Джоша не было рядом, Райан с Челли чувствовали обоюдную неловкость и в то же время спокойствие ведь Джош был как петарда, никогда не знаешь, когда рванет. Без него они общались свободнее, причем часто их мнения совпадали. Чтобы заполнить пустоту на месте Джоша, оба старались ярче себя проявить, но пугали собственной смелости. Тогда они спрашивали друг друга, что сказал бы по этому поводу Джош, радостно переключались на разговор о нем, и отсутствующий товарищ занимал свое законное место. Райан ждал, что скоро прозвучит имя Джоша, Но сначала он хотел выяснить, что думает сама Челли, а не то, что по ее мнению думает Джош. Поначалу я решила, что это радио, а оказалось, что это я вообще не помню, о чем говорила. Челли скорчила рожу, и Райан воспользовался паузой, чтобы влезть в монолог. Челли, послушай, хочу рассказать, почему я упал в ванной. Челли, забыв о собственной истории, превратилась в слух. Мам с папой думают, что я без очков ничего не видел, а пол был скользким из-за пара, но все было по-другому. Челли, я отпрыгнул от зеркала, потому что увидел там кое-что. Я как раз надевал линзы. Допустим, я действительно был без очков, и там действительно был пар. Но я все равно видел свое лицо в зеркале. Только это было не оно. Ш что не оно? не мое лицо. Повисшую тишину нарушала лишь тиканье лампы. Чели ловила воздух ртом. «Оно вроде бы было моим», — продолжал Райан, ощущая, как голос дает петуха. «Мои волосы, мои веки...» «Но ведь невозможно увидеть в зеркале собственные веки. У меня-то глаза были открыты». А потом... Отражение тоже открыло глаза, и оттуда полилась вода. Не слезы, настоящий поток. Причем цветом совсем не похожий на слезы. У слез вообще не бывает цвета. «Стремная история», — прошептала Челли. Она не стала обвинять Райана, что он все выдумал, и мальчик облегченно вздохнул. «Эх, был бы тут Джош!» «Он придет?» «Да, но позже. Прикинь, его посадили под домашний арест. Он пришел домой перепачканный и отказался говорить, где был. Родители Джоши считали, что лучшее наказание за проказы – трудовая повинность, призванная исправить дурной нрав подростка. Обычно его отправляли к престарелым теткам, которых мать Джоша ненавидела, чтобы он ухаживал там за садом и прибирался в сараях. «Вообще-то домашний арест подразумевает, что тебя не выпускают из дома», Джоша, наоборот, не пускали в дом. У него отбирали и ключи, и не позволяли забрать свои вещи, пока он не отбудет срок. «Но все готовы, лишь бы избавиться от меня», — как-то сказал Джош. «Будь у них чек, сдали бы меня, по гарантии». Райан даже вообразить не мог, чтобы чувствовал сам, если бы родители выгнали его из дома. Джош, воспринимавший наказание со свирепым весельем от пребывания в Мэрибеллс, В доме, где жили тетки, приходил состояние раскаленного безумия. Теток он презирал, но, выполняя их приказы, зловеще помалкивал, иначе ему продлили бы срок. Зато разговор с другими людьми превращался для собеседников в уминное поле. В доме зазвонил телефон, и у входа в пещеру раздались шаги. Кэролин, сестра Челли, сунула трубку в открытую дверь. «Это Джош». «Уложись в пять минут, ладно? Мне должны позвонить!» Челли дождалась, чтобы Кэролин закрыла дверь и лишь потом поднесла трубку к уху. «Привет, Джош! Мы как раз думали, когда ты придешь». «Тут у Райана кое-что приключилось». «Нет, он рядом». Райан взял трубку, и сердце ухнуло вниз. «Если Джош не дает Челли вставить лишнее слово, он изрядно сердит». «Чтобы не терять время, сразу говорю с тобой». С места в карьер начал Джош. А слова летели, как удары в боксерскую грушу. Фоном тихо гудела стиральная машина. Я у теток, в пещеру не приду. Если что важно, выкладывай быстрее, пока они не вернулись. Райан повторил свой рассказ, сократив по возможности, чтобы не раздражать нетерпеливого Джоша. Звучало бы круче, если бы один глаз выпал и повис, как на веревочке, сказал Джош не впечатленной историей. Так, все. Тетки вернулись. Райан вдруг осознал, что его нервируют не только и не столько резкие слова Джоша. Что-то еще вызывало дрожь, как пальцы, царапающие шею сзади. Не сразу он понял, что привычное тиканье над головой звучит гораздо быстрее. Я пошел. Если боишься собственной рожи, не подходи к зеркалам, Джош. Тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик. Раскаленная нить пульсировала в такт щелчкам. Когда Джош повесил трубку, лампа ослепительно вспыхнула и погасла. Лишь остывающие обрывки нити тускло светились во мраке.